Во-вторых, в мышлении содержится для себя бытие. Последнему вера противополагает указанную непосредственность бытия. Мышление же, напротив, обладает непосредственным, как абсолютной возможностью, как абсолютно мыслимым. Непосредственность, с которой мыслимое находится в нем, есть, следовательно, не в определенности бытия жизни. На острие этой абстракции – Они противостоят друг другу, как противостоят друг другу просвещение, видящее в абсолютной сущности некое потустороннее самосознание и материализм, считающий ее наличной материей. Там в вере и мышлении Как положительное бытие или мышление, здесь как отрицательное самосознание, которое либо определено лишь как отрицательное, либо определено вместе с тем как сущее для самосознания. Таким образом, вера и мышление – суть оба знания. Совершенно всеобщее знание – мы называем мышлением. Особенное знание мы называем созерцанием, а внесение внешних определений мы называем рассудком. Всеобщим в человеке является мышление, но в мышление входит, например, также и религиозное чувство. Животные. не обладают последним, ибо оно не обладает человеческим чувством. Поскольку это чувство религиозно, оно есть чувство мыслящего, и определение этого чувства есть не определение некоторого природного влечения и так далее, а всеобщее определение – Бог, следовательно, хотя Его лишь чувствуют и в Него лишь верят, есть все же всеобщее, берется совершенно абстрактно, даже в Своей личности Он есть абсолютно всеобщая личность. Подобно тому, как мышление и вера, таким образом едины суть, так дело обстоит с противоположностью опосредствованного и непосредственного знания. Главным образом нужно иметь в виду, что открывающееся нам в непосредственном знании есть всеобщее. Но абстрактно е непосредственное знание есть природное чувственное знание. Не непосредственный человек не знает всеобщего в своем природном поведении, в своем вождеении, л дети, эскимосы и так далее, ничего не знают о Боге. Или же то, что природный человек, знает о нем, не т а к о г о каковым оно должно быть. Так, например, египтяне непосредственно знали, что Бог есть бык, кошка, а индусы еще и поныне знают много подобного. Например, если человек дошел до того, чтобы знать о Боге, как... о том, что есть только предмет духа, то есть духовное, то легко усмотреть, что это знание, которое якобы непосредственно по существу есть результат, а п о с р е д с т в о н н ы й лишь учением и длительной непрерывной культурой. Только посредством... в о с п а р е н и е над природным человек вообще приходит к сознанию высшего, к знанию всеобщего. Тогда он, правда, знает непосредственно, но пришел он к этому лишь через опосредствование. Таким образом, я мыслю и знаю о всеобщем непосредственно, но именно это мышление, есть процесс в самом себе, есть движение и жизнь, всякая жизнь, есть процесс внутри самой себя. А посредственно, тем паче, такова духовная жизнь, ибо она состоит в переходе от одного к другому, а именно – от чисто природного и чувственного к духовному. Таким образом, незнание того факта, что всеобщее, не находится в непосредственном знании, а есть результат культуры, воспитания, откровения человеческого рода, незнание этого факта показывает недостаток простейшего размышления». Если признавать значимость непосредственного знания, то выйдет, что каждый имеет дело лишь с собою. Один знает одно, другой знает другое. Все тогда оправдывается и находит одобрение, даже самое дурное, самое ирелигиозное и так далее. Эта противоположность между непосредственностью и опосредственностью представляет таким образом весьма скудное и совершенно бессодержательное определение. Крайне плоско считать нечто такой истинной противоположностью и лишь сухой до последней степени рассудок полагает, что... Некая непосредственность может быть чем-то само по себе существующим, без опосредствования внутри себя. Если бы определение философии свелось к этому, то оно было бы очень скудно. Эти определения суть лишь формы, ни одна из которых не истинна сама по себе. Самая низкая форма, до которой упала философия у Якоби, а именно его понимание непосредственного как абсолютного, показывает отсутствие всякой критики, всякой логики. Кантовская философия – представляет собою критическую философию. Но мы забыли один из ее выводов. Забыли, что нельзя составить бесконечное с помощью конечных категорий. А непосредственность и есть такая категория. Что же касается этой противоположности более определённо, то нужно сказать, что всякое знание может быть непосредственным, но всякое непосредственное знание также и опосредствовано н внутри себя. Это мы знаем в нашем сознании, и можем в этом убедиться на примере самых общих явлений. Я знаю, например, непосредственно об Америке. И однако это знание весьма и весьма посредственно. Если я нахожусь в Америке и вижу американскую землю, то я должен был сначала поехать туда. Колумб должен был сначала открыть ее... должны были быть построены корабли и так далее. Все эти изобретения для этого необходимы. То, что мы теперь знаем непосредственно, есть, с л е д о в а т е л ь н й результат бесконечно многочисленных о п о с р е д с т в о н и й Как только увижу прямоугольный треугольник, Я уже знаю, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Я это знаю непосредственно. И однако я это узнал лишь благодаря учению. И меня убеждает в этом опосредствование доказательства. Непосредственное знание таким образом всегда опосредствовано. И философия только и делает, что заставляет осознать это, только и делает, что обнаруживает опосредствование, которое по существу уже содержится в предмете ее рассмотрения, например, в религии и так далее.